Глава вторая. Впереди в свете фар была обычная лесная дорога. И я сначала не поняла, что могло привести водителя в такое состояние. И только потом до меня дошло, мы стояли в лете. То есть вокруг нас было лето. Трава зеленая, цветочки, тепло. Я даже протрезвела на несколько секунд. «Это как?» Растерянно спросила я и посмотрела на таксиста. «Не знаю», — ответил он и вышел из машины. «Может, назад сдадим?» — спросила я. Он ухватился за мою идею, быстро сел обратно за руль, с воодушевлением развернулся и поехал. Мы ехали уже минут десять, но лето так и оставалось вокруг. Он опять остановился. «Не сработало». Мы по лесу ехали от силы минут пять 7 Уже давно должны были выехать на улицу. Что будем делать? Есть идеи? Думаю, вариантов у нас немного. Или ехать вперед, или ехать назад. Назад мы уже съездили, теперь надо ехать вперед. Я посмотрела на него и представилась. Настя. Сергей Валерьевич. Очень приятно. Тогда поехали, Настя. Только у меня бензина немного осталось. После твоего заказа хотел на заправку заехать, поэтому далеко мы не уедем. Километров на двадцать только хватит. И мы поехали. Вскоре хвойный лес сменился лиственным, и мы в свете фар даже смогли рассмотреть несколько зайцев, которые некоторое время бежали впереди нас. Заглохли мы на опушке леса, и нам пришлось толкать машину с дороги в кусты, чтобы спрятать. «Ну, что теперь?» — спросила я. Придется пешочком пройтись. Я подождала около машины, пока водитель соберет свои вещи в спортивную сумку, и мы пошли по дороге вперед. Слава Богу, что лес закончился, и мы шли мимо поля. А то страшно как-то. А вдруг здесь хищников полно? Я шла и радовалась, что каблуки на моих ботинках были невысокие, а то на проселочной дороге, да еще и ночью, осталось бы без шпилек и без ног. Мы шли молча. Каждый думал о своем. Я о том, что если вокруг нас не плод нашей галлюцинации, что маловероятно, то, скорее всего, это какой-то парадокс. Скачок во времени или искривление пространства. А может, параллельный мир? Я фантастику люблю, но сейчас никак не могла определиться, что же с нами произошло. Сергей Валерьевич, а вы что думаете обо всем этом? Решила я нарушить тишину. Он немного замедлил ход, чтобы поравняться со мной, и некоторое время, помолчав, сказал. «Думаю, что это не Земля». Я споткнулась и чуть не упала. Хорошо, что он меня поддержал. «Почему вы так решили?» — удивилась я. «Посмотри на небо. Большую медведицу видишь?» Я начала лихорадочно искать созвездия. Не нашла. «Так это созвездие Северного полушария. Может, мы попали в Южное?» «Хорошо. Тогда где Южный Крест?» «Его тоже нет. Вообще ни одного знакомого созвездия», — констатировала я. «Некоторое время я все же пыталась найти хоть что-то знакомое, но не смогла. Природа похожа на нашу. По крайней мере, зайцы бежали такие же, как у нас». «Согласен. Но насекомые немного отличаются. Смотри». Он открыл ладонь, подсветил фонарем брелком и показал мне какое-то духлое существо размером с ноготь большого пальца с хоботком и крыльями. «Кто это?» Я внимательно его разглядывала и находила сходство только с одним известным мне насекомым. «Комар?» Я даже сама опешила от своей догадки. «Такой большой?» «Похоже на то. По крайней мере, он хотел меня укусить за руку». но как только сел, сразу же и сдох. Видимо, моя кровь для него не подходит. «Старая больно. Гурман!» – рассмеялся Сергей Валерьевич, а потом уже серьезно сказал. «А вообще, даже не знаю, что мы с тобой теперь будем делать. Какие здесь люди, какое общество неизвестно. Знаю только одно – надо нам держаться вместе. Согласна?» А потом предложил. «Пить хочешь?» «Очень!» Обрадовалась я, взяла у него полторашку воды и напилась. — Спасибо. — Сейчас попробую позвонить подруге. Я вытащила мобильник и набрала ее номер. Гудков не было. Потом набрала отца. Та же история. Связи нет. Не работает. — Так мы теперь здесь навсегда, что ли? — растерянно спросила я. — Скорее всего. Мне стало не по себе. — Можно я вас буду называть дядей Сережей? — спросила я его через некоторое время. Нет, ты девушка молодая, незамужняя, красивая, как фотомодель. Если здесь варварские законы и порядки, то тебе надо сопровождение. Так вот, я думаю, что если мы встретим людей, то надо представляться как отец и дочь. Поэтому никаких дядь, зови меня отцом. Поняла? Поняла. Так и в самом деле будет лучше. А если на нас нападут? У нас ведь нет никакого оружия. М -м, кое кое-что есть». Он достал из кармана жилета пистолет. «Ничего себе! Настоящий?» «Пневматический. Но с близкого расстояния так даст, мало не будет. Я же таксист. Люди разные садятся. Мне без оружия никак нельзя». «Хоть что-то. А у меня, кроме косметики и туфель, ничего с собой нет. Ах да, еще шуба. Хотя, может, и хорошо». «Продадим где-нибудь. Деньги на первое время будут». «Вот. А ты говоришь, ничего нет. Выживем как-нибудь». Так мы и шли вдоль поля, и прикидывали, как будем жить, пока не увидели небольшой огонек впереди. «Что это?» — всполошилась я. «Похоже, что мы куда-то пришли. Не отходи от меня далеко и старайся поменьше отвечать. А то уж больно приметное ты в этом платье. Да и вообще». Метров через то мы обнаружили большой дом за высоким забором. Таксист постучал в ворота кулаком и крикнул: "Эй, есть кто живой? Мы мирные путники. Пустите на постой. Думаете, что они по-русски понимают?" Тихонько спросила я. "А вот сейчас и посмотрим. Кто-то идет. Прячься мне за спину." В воротах оказалось небольшое окошко, и высунулась сначала крепкая мужская рука со светильником, а затем... Бородатое лицо. «Кто такие будете?» — по-русски спросил он. «Мы с дочкой в город идем. Коней у нас украли. Пусти добрый человек переночевать». «А заплатить-то есть чем. Деньги не украли?» «Заплатим все сполна, не переживай», — ответил отец. И мужик, успокоившись, начал отодвигать засов. «Заходите. Только сразу предупреждаю, что свободны только графские покои». А они не из дешевых. Только если он сегодня явится, вы сразу съедете, а оплату я беру вперед. Понятно? А чего же не понять? Веди. Сергей взял меня за руку и повел во двор. И здесь все сверхприбыль получить пытаются. Везде хапуги живут, ворчала я. Хорошо хоть на нашем языке говорит. Мужик был здоровенный, в крестьянских одеждах и кожаных сапогах. Он завел нас в дом и жестом показал, чтобы мы сели за стол. В общем, зале было просторно и достаточно светло. Сергей прошел, сел за стол, я же застыла на середине, рассматривая огромную картину с райскими птицами, которая висела около лестницы на второй этаж и занимала почти всю стену. Раздался легкий свист и покашливание. Я повернулась на звук и уставилась на мужика, который замер на полпути к моему отцу с кувшином и двумя кружками, разглядывая меня. «Ты кто такая будешь, красавица?» — спросил хозяин. «Сказано тебе, дочка моя!» Сергей встал и потащил меня за стол. «Садись уже! Просил же не светиться! Теперь опасно будет здесь ночевать!» — шепотом сказал он. «Почему?» — так же тихо спросила я. «Потому что глупая твоя голова!» Вот вам класс, попейте с дороги. Кормить нечем, поздно уже. А оплатить надо сейчас. Он стоял рядом, сложил свои ручищи на груди и выразительно смотрел на нас, мол, жду. Я сняла с одного... Я сняла одно из колец и протянула ему. Он взял и пошел к лампе, чтобы лучше его рассмотреть. Посмотрел со всех сторон. Потом капнул что-то на него из маленького флакона и вернулся. «Не возьму», — заявил он. «Я даже опешила от такого заявления. Всегда считала, что золото и бриллианты — универсальная валюта». «Слишком много. У меня нет столько сдачи», — сказал мужик и с подозрением посмотрел на нас. «И вообще, может, вы его украли?» «А что, похоже, что мы воры?» «Нет, но я вас не знаю». «Так мы вас тоже не знаем», — парировала я. «Это же не говорит о том, что вы разбойник!» Он нахмурился, переваривая мою реплику, потом сказал, «Хорошо, завтра договоримся. Идемте, покажу ваши покои». Он поднялся на второй этаж, зажег там масляный светильник и повел нас в конец коридора. Там, за дверями, были практически по-царски обранные две смежные комнаты. в одной из которых стояла большая двуспальная кровать, а во второй диван. Мы все осмотрели, и Сергей мне сказал занимать комнату с кроватью, а он на диване. А где здесь можно помыться и в туалет сходить? Я решила сразу поставить все точки над «и». Так удобство все на улице. Речка за забором, а туалет около конюшен. Ну а ночью вот... Он наклонился и вытащил из под кровати серый глиняный горшок с крышкой. Я засмотрелась на это чудо человеческого прогресса и пропустила момент, когда мы остались одни. Да, цивилизация здесь похожа в самом начале пути. Сделала я заключение. Хорошо, хоть полотенце есть. Не знаю, как вы, а я пошла купаться. Я вся пыльная и липкая. Куда? Не понял Сергей. Куда-куда? На речку, конечно. «Никогда не думала, что буду купаться под Новый год на речке». «За мной идти не надо. Сама справлюсь. Здесь все равно никого нет». «А вдруг?» — начал было папаша, но я его оборвала. «Никаких вдруг!» «Вы пока лучше постелите себе постели, проверьте замки. Я быстро». Я аккуратно сложила свою шубку на кресле, вытащила из сумки туфли, потому что в зимних ботинках уже больше не было сил ходить. заколку, взяла полотенце и пошла к двери. «Прямо в вечернем платье пойдешь?» спросил таксист. «Если вы не заметили, то у меня нет другого. Завтра потребую у хозяина пару платьев на сдачу. Не переживайте за меня, я пять лет в самбо ходила, кое-чему научилась». И вышла из комнаты. Спустилась на первый этаж, стараясь не шуметь, и пошла в сторону, куда махнул рукой хозяин постоялого двора, говоря о речке. Она и правда оказалась сразу с забором. И к ней шла хорошая протоптанная тропинка, которая упиралась в небольшой пирс. Отлично. Алкоголь у меня уже почти выветрился. Ночь была звездная. Видела я нормально. Поэтому со спокойной душой подошла к пирсу, изогнулась, чтобы расстегнуть и снять платье, заколола волосы и прямо в белье опустилась в воду. Водичка. Кайф.